Глава четвертая Вестовой Пашка Кочубей, загнав коня и бросив его в ущелье, теперь карабкался по кучам каменных глыб, сокращая расстояние. Мысль была одна – успеть в крепостицу и принять наравне с другими бой. Приказной Руть, удачно встретившийся на шляхе, доставит донесение Гамайона дальше, передаст по цепочке, а у него другая доля – И пусть Подхарунджи потом распекает, но, кто знает, может, как раз без его Пашкиного выстрела не обойдутся. Кочубей вчерашний парубок, а ныне молодой казак, уже сбривший пух и отращивающий первые усы, славился не только навыком лазания по таким ответственным каменным стенам на пальцах, но и умением виртуозно стрелять. Меткость-то от бога была, стрелял на чутье с далеких расстояний и редко мазал, чем удивлял даже более опытных товарищей. Преодолев очередную гряду, Пашка волчьим скоком поднялся до следующего уступка, пересекая колтычки и поднял голову, оценивая стену. Темная, она дышала холодом камня, спрятанная в естественной тени от солнца. Естественный вековой границ местами покрылся трещинами и был выбит крохотными ямками. На них вся надежда. Высоко в небе парили в большом круге два орла. Далекие они походили на крохотные черные точки. Казалось, орлы прочитали мысли человека и теперь, не веря, кружили подстегнутые интересом. «Что же ты предпримешь, двуногий?» Насколько ты безрассуден, угомонился бы, что твой выстрел, кому он нужен? Нужен, — думал молодой вестовой, не гоня упрямые мысли. А что, если Гамаюн специально меня отправил из крепостицы, как самого молодого? Ведь мог любого. И хоть вестовой для таких поручений и нужен, но при осаде ему бы стрелок лучше пригодился. Так успею. «Я должен!» Кочубеев вздохнул, справляясь с дыханием. «Можно обойти и потерять драгоценные несколько часов, но если подняться по этой вертикали, то крепостица внизу станет видна, как на ладони. Нет времени для раздумий. Время потеряешь, а там ночь придет. В горах быстро темнеет. И не так прогулка ночью страшна, как страх опоздать». Пашка замер, пристушиваясь, успокаивая сердце, и начал раздеваться, снимая с себя лишнюю одежду и амуницию. Шашка и кинжал точно не пригодятся. Патроны же все забрал, забив кармашки патронташа до отказа. Повесил за спину, на другое плечо винтовку перекинул, подогнал ремни. «Не улететь бы с таким грузом вниз!» Хотел и свиные чуни скинуть, но босиком по горным тропам не пробежишься потом, когда стену преодолеешь, а скорость по-прежнему важна будет. Сколько надо продержаться? Вестовой горными тропками ушел к своим, и если не убьют парня, то быстро доставит донесение. Проворен казак, да и местность знает, как свои пять пальцев. Такой и коня потеряет. Если голову не свернет, то обязательно доставит весть. Пускай хоть бежать придется. В лагере сборы недолгие. Один молотняк не погонят. С полохом всех соберут и двинутся. И тут первая печаль. Где один прошел, там сотня вряд ли быстро сможет. Тропы не те, скорость не та, шуметь нельзя. Обвал можно вызвать. Завалит тогда камнями и не станет тогда помощи, не станут так безрассудно рисковать. «Значит, до вечера», — подумал Патхарунжи и погрустнел, сделавшись еще серьезнее. «А если не успеют, то в горах заночуют, и тогда только к завтрашнему дню ожидать». Казак сжал зубы. Наверняка бил и скажет потом, что надо было отходить и ховаться в плавнях, ожидая прихода основных сил. Но вот в чем вопрос. Сам бы сотник так поступил? Нет. А кто бы так поступил? Кто хаваться в плавнях станет, бросив пост? Никто. Завяжу бой, а потом посмотрим, кто кого. Может, Билы вышлет вперед удальцов, может, одиночки подтянутся какие. Главное — выиграть время. Подхарун же знал, все так думают — Казаки верят в локоть товарища, никто никого никогда не бросал. Главное – продержаться как можно дольше, дать увязнуть обрекам в драке. Пока с не разберутся, табун вряд ли погонят через брод, не станут так рисковать лошадьми. Первые попытаются снести заслон крепостной, наверное, думают, что и нет тут никого, ведь по здравому смыслу можно и отойти. «Можно». Подхарунджи усмехнулся, натянул попаху глубже по уши, стал руку приподнимать, готовый отдать приказ канониру. Пальцы нежно поглаживали ствол винтовки пибоди-мартини. Ласточки с шумом вылетали из гнезда под крышей землянки, делая вираж на солнце. Проводил взглядом полет, выдохнул. Казаки молча тоже ждали, тщательно выцеливая противника. Гамаюн резко махнул рукой, выкрикивая «Поли!». Мартира рявкнула, канонир разжал уши, пристушиваясь и оценивая попадание. Знатно ли осыпала картечью обреков? Сколько полегло! Воседающие полюки пылюки барахтались подбитые лошади, подминая под себя всадников. Мало, две-три. Надеялся больше разглядеть. «Залпом! Поли!» Секундой позже отозвался урядник. Сухой треск слился в один залп. «Хавайся, живо!» Гамаюн уже не смотрел, как канонир укрывается в землянке. Скинул винтовку к плечу, ловя цель на мушку. Спустил курок, а Брэк слетел с седла. «Этот больше не будет ходить в гости!» В ответ начинали беспорядочно стрелять и под поспешил укрыться за бревенчатой стеной. Пули тут же расщепили дерево рядом. Надо менять позицию. Зараз, зараз, бормотал сам себе Гамаюн, намек выглядывая из-за угла и вылавливая из клуба пыли новую цель. Много диких нельзя мазать. На мушке запрыгало искаженное заостренное лицо. Взял ниже целезю грудь, выстрелил и промазал. В последний момент дернулся под горцем кони, пуля шее, животному угодила. Практически не целись, на чутье стреляя, услал еще две пули, одну за одной, без паузы. Звук прорезался. Оказывается, отрева мартиры уши заложило. Трискотня выстрелов, крики, ржания. А брык кубарем слетел с раненого коня, ловко перевернулся, вскочил невредимый из пыли, уцепился за стремя мимо мчавшегося скакуна и побежал к плетням дальше, вытаскивая на ходу револьвер. Новая пуля раструхлявила бревно, и дерево жалобно завибрировало, загудело, принимая в себя свинец. Гамаюн на секунду прикрыл глаза, пытаясь проморгаться от мелких песчинок, что нещадно глаза кололи, и увидел смерть метюхи Червонова. Сразу несколько пуль в того угодили, так и уткнулся лицом в ложе, целясь во врага в последний раз. «Был казак, и нет казака». Подхарунжи зажмурился, мысленно читая молитву. Выдохнул, вынырнул. Сразу на мушку горца очередного поймал, спустил курок. Вылетел обрек из седла. На движение среагировали. И тело пулю словив, дернулось резко вправо, разворачиваясь. Обдало бок горячим. Пластун плотно губы сжав, быстро перезарядился «Думал, дольше продержимся, повернуты изверги, а оно воно, как оказалось, отчаянные и упертые, видать, давно им наша крепостица глаза мозолила». Гамаюн снова высунулся и выстрелил. Поймал взглядом урядника, тот добернулся в отчаянии, ища командира и одними губами прошептал Не «Нездюжим!» сам, пугаясь слов». Подхорунжик, конечно, не услышал, но понял без лишнего, тут же свистнул, зычно закричал, перекрикивая гомон боя: «Браты, отход!» Открыл дверцу землянки и упал на колено, выстрелами прикрывая откликнувшихся казаков. Багровым кругом катилось дневное ярило за кромки гор, зависая на их острых вершинах. День клонился к вечеру. Жара, сопровождавшая отряд Дмитрия, Ревы, на пути через ущелье спала. Кони пошли чуть резвее. Совсем рядом петляла, словно огромная смея, горная река. Она несла свои воды через земли казаков на черкесскую сторону. Течение ее то замедлялось, слегка разливаясь и омывая каменистые берега, то, словно горный барс, бросалась по перекатам, опрокидывая небольшие камни, делая переправу через нее невозможной. Отряд младшего урядника уверенно продвигался к своей цели. Впереди шел на пегом пегоммерене местной черкесской породы сам Рева. Два брата, Григорий и Игнат Раки, односумы Дмитрия Ревы, ехали чуть позади. За ними шли походным строем молодые казаки, не знавшие до сих пор вооруженных стычек с врагом, И замыкающими шли Степан Рябокобыла и Сидор Бондаренко. И братья Раки, и Рябокобыло, и Бондаренко были казаки-стреляные. Не раз схаживали они со станичниками гонять басурмана по скалам да за зипунами. Горы они знали хорошо и могли ориентироваться в них даже ночью. и заведомо выделил в помощь младшему урятнику Реве пятерых бывалых казаков – Зная жоглый нрав молодежи и желание выделиться в первом для них боевом походе, старики были призваны охолаживать прыть парубков, дабы те не наделали глупостей. Молодых казаков к понюшке пороху приучали постепенно. Беря на первые боевые задания, их старались держать в резерве, сберегали. Боевому искусству и джигитовке казаков начинали учить с детства. К восемнадцати годам из казака получался смелый и ловкий воин. Но кострычить ловко лозу, попадать пикой на всем ходу в кольцо, стрелять на ходу в цель – это одно. Совершенно иным выглядел бой в реальности, когда в тебя в ответ также летели пули, и твердая рука врага с шашкой тянулась к твоей голове – Поэтому казаки и держали парубков в резервных группах и пускали их в бой, когда его исход был предрешен не в пользу врага. Так казачий дух, закаленный в регулярных тренировках, отшлифовывался и превращался в несгибаемую сталь, способную, подобно крепкому корбижу разить врага. Молодые казаки, слегка утомленные переходом и жарой, шли на конях шагом, глядя изредка по сторонам и стараясь держать походный строй. Рево же и его односумы, напротив, не сводили глаз с прилегающих скал. Ничего не ускользало от их пристального наметанного взора. За уступами скал мог запросто скрываться не один десяток черкесов, которым, чтобы уничтожить небольшой конный отряд, Не понадобились бы даже ружья, достаточно было столкнуть вниз пару увесистых валунов, и камнепад смел бы казаков вместе с конями. Рева дал знак рукой остановиться. Младший урядник, несколько раз раздувая ноздри, глубоко вдохнул воздух, словно горный барс, когда выслеживает добычу. Ветер донес запах еще свежего лошадиного навоза. Рева слегка насторожился. Он также знаком подозвал двух братьев раков и Сашко Калиту, одного из молодых казаков, ехавших в первом ряду. Младший урядник Залихватский закинул согнутую в колене правую ногу на седло и облокотился предплечьем правой руки на бедро. «Ну-ка, хлопцы, разнюхайте, что там попереду? Дюжин навозом лошадиным воняет. Да глядите, что все назирком...» негромко распорядился Дмитрий. Прячась за валунами, короткими перебежками трое посланных на разведку казаков скрылись из виду. Вернувшись через четверть часа, Гнат Рак доложил. «Кубы тихо усе, привал варнаки делали, оттели гний конский дюжи воняет. Черкесы кубырь сробили. гати рясно навтыкалы, мы с хлопцами шляк зачистили, моем дальше двигать». «Доброе!» — ответил Рева. Вновь вдел носок правой ноги в стремя, слегка выпрямил спину и дал отмашку двинуться дальше. Справа все так же шумела река, разговаривая с камнями. Порой из ее чистых вод выпрыгивала форель, на секунду зависая над течением и вновь окунулась в обжигающую холодом воду. По противоположному склону, полого спускающемуся к реке, островками расположились кушнари дикой горной акации. Среди ее мелких темно-желтых цветков завели свою вечернюю перекличку турчелки. В воздухе пахло прохладой и свежестью идущей от реки. Пики скал, словно зубы великана, кусали солнечный круг. Оставалось совсем немного времени, и солнце зайдет за горные уступы поднимающаяся, оказалась неприступной стеной. В горах темнеет быстро. Необходимо было найти место для ночевки, чтобы отдохнуть самим и дать отдых лошадям. Впереди, на расстоянии в полверсты, в лучах заходящего солнца, багровым всплеском сверкнула излучина реки. Здесь ее течение замедлялось. Слева шла все та же отвесная скальная стена. Между ней и излученной реки природа создала колтычок, достаточный для стоянки полусотни всадников. Здесь и решено было сделать привал. Дмитрий Рева выделил из молодых хлопцев двоих коневодов. Все казаки спешились, коневоды приняли лошадей и отвели их в сторону к зарослям ивняка. Когда лошади остыли, их напоили и пустили пастись. Находясь на территории врага, было решено костры не разжигать. Рева выставил два секрета, в каждый из них он определил двух казаков. Ряба-кобылу и молодого казака иван Капету. младший урядник отослал на версту вперед по пути следования. Те залегли среди валунов и затаились. Два других, гната-рака и парубка-журбу, Рева отправил к излучине реки. Они укрылись среди ивняка, густо по берегу. Вечеряли кто хлебом, кто лепешкой и натертыми соленым бараньим курдюком. «Всем спать», — сказал Дмитрий. Сам же дремал в полока, читая про себя молитвы, как Господу и Богородице. Ночь своим черным покрывалом в час накрыла и окрестные скалы, и реку, и лагерь казаков. Лишь семь сестер, стажары дачуматский шлях, разливались по темному небосводу мягким голубоватым светом. Эти небесные путеводные знаки, по которым со времен седой древности находили нужную дорогу предки черноморских казаков запорожцы, да и сейчас не утратили казаки навыка их пращеров ориентироваться ночью по звездам. Дмитрий лежал на спине, закинув обе руки за голову. Остро пахло полынью. Находясь в полудреме, подчудилось ему, что жива его красавица, жена Фатиния. Жива его доченька Марюшка. Смеются обе, увидев его. Пришли на покос. День жаркий, солнечный. Младшенькая в сиручонке тянет, обнять хочет букетик ромашек, протягивает, приговаривает. «Что ты, папка, полыньюхаешь? На ромашек тебе нарвала, пока поднимались». Жена губы пухлые в улыбке кривит, качает головой, улыбается, протягивает белый тугой узелок. «Смотри, коровка божья по цветку ползет, сейчас к тебе полетит!» Слышится радостный детский крик. «Принесли девчонки трапезничать, холодного айрана в макитерке да свежую лепешку из кукурузной муки», протягивает Дмитрий руки, чтобы обнять дорогих своих жену и доченьку, А по их белым платьям кровь пятнами выступает, и позади них черкес злобно кепковает, оскалив зубы. В руках рушница из дула дымок сизой струица. Вздрогнул Дмитрий, открыл глаза. Исчезло видение. Тоска на душу легла, печалью глаза увлажнились. Прошлым летом, когда Рева в походе был, шайка черкесов на бахчу станичную наскок сделала, где в то время жена его фатинюшка и вместе с другими казачками прибирала. А доченька рядом с мамкой была. Черкесы Маришку забрать хотели, да не дали казачки своих в обиду. Стрельнул тогда один черкес из ружья и попал в доченьку. Пуля с ее тельца вышла и в мамкина попала, под самое серденько легло. Так и схоронили их обеих без Дмитрия. Лютой ненавистью воспылал Дмитрий с той поры к варнакам черкесским. Боялись они его. Убитым черкесам уши отрезал. По вере мусульманской их после смерти в рай басурманский за уши притягивают. У кого ушей нет, харам, сразу в ад попадает. Так и не женился Дмитрий более. Бобылем жил. Поначалу подумал сменить черкеску нарясу монастырскую. Воином Христом стать. До грехов своих боялся. Не дадут во врата монастырские войти. В миру остался. Смерти искал. Подобно волку басурман грыз. Проходя порой по шляху судьбы, как по острому корбижу. Молитва и вера крепкая спасала. Забылся в полудреме вновь младший урядник Дмитрий Рева. Тело и голова требовали отдыха.